И пусть тот, кто готовит плетку обидчику, смотрится в душу того, кто обижен. И Если кто-то из вас будет наказывать от имени праведных, готовый обрушить топор на дерево зла, пусть он всмотрится и в корни его. И, конечно, он найдет там корни зла, но найдет там и корни добра, свитые вместе. Корни полезного и корни вредного свиты вместе в тишине сердца земли. И вы, судьи, желающие быть справедливыми, что за приговор прочтете вы тому, кто чист телом, но вор в душе? И что за наказание наложите вы на того, кто убил телесно, но прежде сам был убит другими, духовно? И как вы накажете того, кто... По делам своим обманщик и угнетатель, и в то же время сам жертва обмана и насилия. И как вы накажете тех, чье раскаяние стало уже большим, чем то, что они совершили? Ведь разве раскаяние не есть то, что как раз и хочет получить от виноватого правосудие, которому вы рады служить? И все же вы не можете дать раскаяние невиновному или отобрать его от сердца виноватого. Неумолимо будет приходить оно ночью, чтобы человек мог проснуться и взглянуть на себя. А вы, стремящиеся понять справедливость, как вы поймете ее, не взглянув на дела все в полном свете дня? Только тогда поймете вы, что тот, кто стоит, и тот, кто упал, всего лишь один человек, находящийся в сумерках между ночью низости и светом того, что божественно в его душе. Ведь и самый главный из камней храма ничуть не выше самого нижнего камня в его фундаменте. И тогда сказал адвокат. «Что ты думаешь о наших законах, учитель?» И он ответил так. «Вы с удовольствием создаете законы, и с еще большим удовольствием вы их нарушаете. Так дети на песке у океана играют, строя все новые песчаные башни, чтобы со смехом сломать их. Но пока вы строите свои песчаные башни, океан приносит на берег все новый и новый песок. И когда вы ломаете то, что построили, океан смеется вместе с вами. Поистине, океан всегда смеется над простодушными. Но как быть с людьми, для которых жизнь – не океан, и созданные человеком законы – не песчаные замки? Как быть с теми, для кого жизнь – это скала, а закон – это кирка, которой они хотят изменить форму скалы по своему желанию? Как быть с калекой, ненавидящим танцы? Как быть с влюбленным в хомут свой домашним валом, для которого гуляющие по лесу лось и олень – только бездомные бродяги без рода и племени? Как быть со старым змеем, который уже не может сбросить свою старую кожу, и поэтому называет всех тех, кто ее сбрасывает, голыми и бесстыжими? И как быть с тем, кто приходит самым первым на свадебный пир, а когда наевшись устанет, уходит, говоря, что все пиры – это лишь нарушение порядков, а те, кто пирует, нарушают законы? Что я скажу о них всех? Только то, что они хоть и стоят в лучах Солнца, но на Солнце смотрят их спиной. А они видят лишь свои тени, и тени свои принимают они за законы. И что для них Солнце, если не простой создатель теней? Но вы, кто идет лицом к Солнцу, разве рисунки на бренной земле остановят вас? И вы, кто в дружбе с ветрами, нужен ли вам флюгер, вертящийся, чтобы указать путь? Какой закон человека свяжет вам руки, если вы сами, сбросив хомут свой, не тронули тюремные двери других? Какой закон человека испугает вас, если танцуя вы не спотыкаетесь окованные цепи других? И кто осудит вас, если вы сорвёте с себя одежды, но не бросите их на дорогу другого. Люди Арфалеса, вы можете заставить замолчать барабан и ослабить струны лиры, но кто может приказать жаворонку замолчать? И произносящий речи просил, «Скажи нам о свободе». И он ответил так. «У городских ворот ворот И у очагов ваших домов я видел, как вы простирались ниц, молясь на свою свободу. Точно так же рабы простираются перед тираном и хвалят его, хотя он казнит их. И в роще у храма, и в тени крепости я видел, как даже самые свободные из вас носят свободу свою, как ошейник и наручные цепи. И сердце мое облилось кровью, потому что вы можете быть свободными лишь тогда, когда желание быть свободным навсегда станет вашей привычкой, и вы перестанете говорить о свободе как о вашей цели и высшем предназначении. Вы будете воистину свободны, но лишь тогда, когда ваши дни станут полны забот, а ваши ночи будут полны желания и грусти. И когда оплетенное ими вы вырветесь и подниметесь над жизнью, хотя и обнаженное, но сбросившее все эти путы, тогда вы свободны. Разве можете вы подняться над своими днями и ночами, не разрывав цепей, которыми вы опоясали свое будущее еще на рассвете вашего понимания вещей? Ведь то, что вы зовете свободой, Это самое прочное из цепей, и звенья ее сверкают на солнце и ослепляют ваши глаза. И что, как не частицы вашего «я» должны вы раздробить, чтобы стать свободными? Если есть несправедливый закон, который вам хотелось бы отменить, помните, этот закон был когда-то начертан вашей рукой на вашем собственном лбу и вы не сотрете его, даже если сожжете свои книги законов, и не смоете его со лбов ваших судей, хоть выльете на них все ваше море. И если вы собираетесь лишить власти тирана, посмотрите сперва, уничтожен ли трон его, возведенный в вашей душе. Ведь тиран может властвовать над свободными и гордыми, если только внутри их свободы есть тирания и внутри их гордости прячется стыд. Если вы хотите сбросить с себя какую-либо заботу, значит, эта забота была выбрана вами самими, а не возложена кем-то на вас. И если вам хочется рассеять свой страх, помните, гнездо этого страха лежит в вашем сердце, а не в руке того, кого вы боитесь. Поистине все движется внутри нас, как светлые пятна и тени, переплетенное вместе. Поистине все движется внутри нас, в постоянном полуобъятии, то, чего вы желаете и то, чего вы боитесь, отвратительное и почитаемое, то, к чему стремитесь и то, чего хотели бы избежать. Все эти вещи движутся внутри вас, как светлые пятна и тени, переплетенное парами вместе». И когда одна тень рассеивается, сливаясь со светлым пятном, и исчезает, то, что остается, становится тенью для другого более яркого света. Так же и ваша свобода. Вырвавшись из кандалов, она превращается в цепи для еще большей свободы.